а Руденко Людмила Дмитрівна, керівником юридичної клініки Прогесто Української академії банківської справи Національного банку України. А спробуємо вам розповісти все ж таки про особливості використання персональних даних в мережі Інтернет. здравствуйте, Людмила Дмитрівна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое юрклиника вообще, чтобы наши слушатели знали и как она работает и можно ли к вам обратиться по каким-нибудь вопросам. Наша юрклиника работает в структуре Академии Банковского дела. У нас несколько направлений работы. Одно из них — это общественная приемное, в которой дежурят регулярно студенты, и все желающие слои населения могут прийти к нам и получить юридическую консультацию. Второе направление — это онлайн-консультирование на нашем сайте, куда можно обратиться в принципе, с любым вопросом. У нас там есть раздел «Общественная приемная», форум, где можно не только скажем так, получить ответную форму и пообщаться на злободневные темы и узнать мнение еще, скажем так, наших консультантов по той или иной проблеме. Ну и, конечно же, одним из направлений наших является правосвитность деятельность, где Мы берем достаточно широкий круг вопросов, начиная с проблем работы с переселенцами, заканчивая проблемами интернет-права и защиты персональных данных. Да, конечно, это наиболее интересная сфера. Но расскажите тогда, пожалуйста, в чем является сама проблема с персональными данными в сети интернет? Ну, начнем с того, что в принципе закон о защите персональных данных был принят в 2010 году в Украине. Связано принятие этого закона было с необходимостью имплементации положений Конвенции о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных. Но у нас, как всегда, получилась работа, сделанная наполовину, потому что фактически закон должен был имплементировать положение Конвенции протокол к ней, а на самом деле просто создал бумажную волокиту при... Оформление на работу, при скажем так, даче разрешения на прививки ребенка, при том, когда мы передаем какую-то информацию, тот же самый совбез, например. Просто мы до подписываем три какие-то бумажки, а фактически в интернет-пространстве мы как не были защищены, скажем так так и не остались нисколько защищенными. Потому что фактически мы выкладываем наши персональные данные и не знаем о том, какую угрозу это реально будет нести для нас в дальнейшем. То есть мы добровольно фактически сливаем говоря, наши персональные данные в всемирную систему интернет и не думаем о последствиях. И фактически закон он не дает нам никаких гарантий для того, чтобы как-то нас уберечь, скажем так, и защитить наши персональные данные. Да, то есть фактически получается, ну, наверное, это один из очередных законов, которые все-таки показал возможный вектор, но не решил проблему. Ну, получается так, да. Ну, а насколько, ну, может быть, родители те же самые, которые дают разрешение на прививку ребёнка, почувствовали себя более защищёнными с точки зрения вот, защиты своих персональных данных? Как вы думаете? Я думаю, нисколько они не почувствовали. Многие даже не понимают, что они за бумажку подписывают, и даже многие не понимают, что это такое персональные данные и, и, и что вкладывается в это понятие, собственно, законом, да, и каким образом эти персональные Данные могут быть использованы во вред самому человеку. Хорошо, но ну если все-таки как-то идеализировать и представлять, что ну вот, реально персональные данные все-таки нужно защищать, да? Ну, зачем их нужно защищать? От чего, от кого, для чего? Это вообще необходимо? Ну, я хочу сказать, что в связи с активизацией таких мошеннических действий в системе интернет, да, и в связи с активным развитием той же самой веб-маны, да, системы, Пластиковых карточках, конечно, персональные данные нужно защищать, потому что очень много вариантов, когда информация о вас будет не просто использована как-то во вред, понести какие-то репутационные риски, а вы реально получите, скажем так, финансовые убытки. То есть, поскольку очень часто для транзакций необходимо только знать номер карточки, да, скажем так, фамилию, имя отчество, администрационное ну, да, будете... данное. Да, базовые данные, которые фактически мы очень часто передаем в электронной системе, не задумываемся о том, что, каким образом потом это может быть использовано. Да. Но, а существуют ли какие-то юридические механизмы, можно ли вообще как-то вот от этих проблем защититься? То есть это реально, это нереально, или это просто очередной закон, о котором мы говорим, что он существует, но, опять же-таки, ничем нам не помогает. Ну, фактически, скажем так, согласно положениям закона, у нас есть два органа, да, к которым можно обратиться в связи с тем некорректным использованием персональных данных. Это уполномоченный Верховный Рады по правам человека и суд. Да? В принципе, что касается судов... Это общее, скажем так, неестественное, нетемлемое право человека, которое закреплено в Конституции, что мы можем обжаловать в суде, в принципе, любой незаконный акт, да? Но ситуация какова? Для того, чтобы обратиться в суд, изначально нужно что, иметь какой-то преодиационный факт. То есть, если это мошеннические действия, нужно обращение в орган внутренних дел, да, где будет по этому факту возбуждено уголовное дело. Да. Ну да, какие-то доказательства. Да, есть. элементарно были варианты с кредитами. Да, когда на человека оформлялись миллионы кредитов, он об этом не знал. А потом уже, когда дошло до стадии, то есть до поры до времени, или когда, вот, допустим, использование персональных данных, теми же самыми работодателями, когда они просто оформляли, на своих работников, получается якобы кредиты потребительские, да, а на самом деле использовали в своем бизнесе. И потом, то есть на карточке, да, когда лимиты, да, можно овердрафт, да -да -да. да -да -да. допустим, на, до, до трех размеров, они об этом ничего не знали. Да? У руководителя есть полный набор персональных данных об этом человеке, он может предоставить справку да, с места работы. И потом, когда лицо расторгало трудовой договор, оказывалось, что он еще должен платить, грубо говоря, по этому вердрафту не только само тело кредита погашать, а еще и проценты по нему. То есть, вот реально такие случаи. И для того чтобы опять же обратиться в суд потом и сказать, что это было вследствие неправомерного использования персональных данных этого работника-работодателя, ему необходимо было в начале Факт возбуждения уголовного дела или хотя бы отказ от возбуждения уголовного дела. То есть какой-то повод, чтобы потом суд, и суда были основания признать этот, скажем так, кредитный договор недействительным, например. То есть получается проблема да. вообще защиты персональных данных, но ну, она не только в сети ввиду да. того, что это виртуальные какие-то правоотношения, но и в реальном мире вот, даже с точки зрения какого-то трудоустройства да. и взаимоотношений да. с работодателем. да. Ну а как вы можете прокомментировать, вот часто, когда заполняешь там определенную анкетку или регистрацию mm -hmm. там на какой-то тренинг, мероприятие, вот можно увидеть, там я даю соглашение о обработке своих персональных данных. Mm -hmm. То есть насколько вот, насколько это правильно давать разрешение и вообще эффективно ли используется вот эта вот оговорка. Ну, я считаю, что эффективно она не используется, потому что, во-первых, не указана цель, да, с какой целью они хотят, потому что исходя из положения закона, это нужно прописывать и цель, потому что он фактически выступает как бы распорядителем, да, даже не владельцем персональных данных, да, да это лицо, которому ты передаешь. И там есть жестко оговоренные, скажем так, пределы, в которых он может использовать. А мы фактически даем очень широкий да, круг, угу. возможности, чтобы использовать наши персональные данные, потому что мы не сможем, во-первых, проконтролировать, куда эти персональные данные потом пойдут реально, а второй момент, что он, в принципе, с точки зрения оферты, да, то есть это как оферта акцепт. Да -да -да. он предложил нам оферту, мы акцептировали. С точки зрения гражданского права он ничего не нарушит, если он потом в спам начнет, да, всякие вот эти, скажем так. То есть сейчас фактически любые фирмы, да, они формируют, вот, скажем база так, клиентская данных. база, база данных, они больше иногда имеют ценность, чем, скажем так, ну, грубо говоря, какие-то основные фонды, да, предприятия, в смысле, если это касается страхования, того же, да, финансовых услуг. И поэтому фактически, может, грубо говоря, они могут передавать эти данные, и поскольку мы дали такой вот акцепт, мы никаким образом не можем повлиять потом в дальнейшем на распространение данных о себе. Хорошо, да, проблема, видимо, все-таки довольно велика, но все же, резюмируя, какие вы можете дать советы практически как пользователям интернет, так и ну, вот в обычных реальных правоотношениях, да, с теми же самыми работодателями, допустим, на что нужно обращать внимание людям, дабы они все-таки, ну, хоть как-то контролировали распространение своих персональных данных? Ну, во-первых, следить за тем, чтобы на сомнительных сайтах да, информацию о себе просто не распространять. Ну, Лишний раз ничего не такого не заполнять. Лишний раз, да, не заполнять ненужную не не информацию. Во-вторых, например, я тоже, ну понятно, сейчас очень сильно развитие социальные сети, являются активными пользователями социальных сетей, и люди как бы добровольно, очень много информации о себе в этих социальных сетях просто... Выносят, да, скажем так, на общий суд. Я считаю, что это тоже не совсем правильно. Нужно и тоже... В ограниченном порядке, допустим, делать страничку, доступную не для всех, например. Да? Ну, да, да, Или... да, Потому что, опять же, там же информация, я как понимаю, что навсегда остается, да, и мы потом никак не можем проконтролировать, куда эта информация пойдет и кто ее воспользуется. Вот, например, мне вот сейчас на ум приходит, когда... В одном из супермаркетов расстрелял да, охранников да, uh -huh, мужчина, да. и фактически его уже искали через социальные сети. То есть по портрету, да, вот фотографии там выкладываются, его реально отследили через социальные сети и так установили, вот, скажем так, механичность. Да, да. Иногда наше желание показать себя в интернете да. играет против нас. Злую шутку может сыграть, потому что бесконтрольности и распространение информации она потом опять же возвращается к бумерангам. Да, Потому собственно. что, фактически, скажем так, если посмотреть закон внимательно, там нет никакой ответственности ни распорядителя, ни владельца этих персональных данных. Там есть контроль, да, сбоку полномоченного с прав Ну он, скажем так, такой формальный этот контроль. Поэтому реально, к сожалению, на сегодняшний момент я могу сказать, что... Привлечь как-то к ответственности. Единственный вариант, что это да, если в судебном порядке, да, если была распространена информация, да, скажем так, не, не, не соответствует действительности, это защите чести и достоинства, обратиться с иском. Если это как-то может повлиять все это на распространителей, на владельцев вот этих персональных данных. Ну, то есть, по большому счету, если мы хотя бы хоть какие-то доказательства, хотя бы обращения в органы внутренних дел предоставим, то ну хоть как-то это дело можно обыграть. В принципе, в судебном порядке что-то можно. Но для этого ну, нужно помимо факта неправомерного использования персональных данных, нужно еще другой состав какой то преступления сюда или административного ну, да, правонарушения. Да. Только тогда мы сможем каким-то образом повлиять на эту ситуацию. Да, благодарим Вас за комментарий, спасибо большое. Ну и также напоминаем слушателям еще раз, что Вы можете обращаться в юридическую клинику Прогеста за любого рода консультациями. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать, следите за своими персональными данными. Это также важно, наверное, как и честь и достоинство. Это, наверное, скажем так, ну, как береги мундир с молодой честь, да, с молодой. Поэтому это очень важно. Ну и если какая-то сервическая проблема, мы всегда рады видеть вас в нашей юридической клинике Прогеста, в том числе и по персональным данным. Благодарим. Будем стараться её разрешить. Спасибо, спасибо. А за увагу, дякуємо також нашим партнерам HostIQ, интернет-магазину ну и, конечно же, каналу Гражданского подкастинга. А на все добро до новых аудиовстречи, почуймось. Право веб интернет. Долучайтеся до нашей спільноти на ilove.net.ua. Приєднайтесь до нас в соціальних мережах. Пробачені інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.